Глава восьмая. Освобождение. Утром просыпаюсь с мыслью: хватит, хватит позволять Саше унижать себя. Хватит оправдываться за то, что я была верной женой 20 лет. Хватит стыдиться того, что стала жертвой предательства. Звоню Ольге Васильевне. Я готова идти до конца, чтобы он не придумал. Отлично, потому что сегодня у меня для вас хорошие новости. Антон Блинов передумал. Хочет дать правдивые показания. Что случилось? Совесть проснулась, да и жена узнала о том, что он даёт ложные показания по чужому разводу. Устроила ему скандал. А что с остальными свидетелями? Соседей никто так и не предоставил, видимо, их просто нет. Остались только Карина и свекровь. И что будем делать? Показывать их заинтересованность. Карина — сожительница вашего мужа, мать его ребёнка. Конечно, она заинтересована в том, чтобы выставить вас в плохом свете. Свекровь тоже понятна, сын важнее невестки. А что насчёт моральной компенсации? Тут шансы хорошие. Сокрытие ребёнка, длительный обман, суды это не одобряют. Следующее заседание проходит в другой обстановке. Я прихожу уверенная в себе, в новом костюме с хорошим макияжем. Пусть видят, что меня не сломали. Первым допрашивают Антона Блинова. Он входит в зал бледный, взволнованный. «Гражданин Блинов», — обращается к нему судья. «Подтверждаете ли вы свои письменные показания об интимных отношениях с истицей?» «Нет, Ваша честь», — тихо говорит Антон. «Я хочу изменить показания». «По какой причине?» «Потому что первые показания были ложными». «Никаких интимных отношений между мной и Викторией Сергеевной не было, только деловые». «Почему вы дали ложные показания?» «Меня принуждали». Антон молчит, но потом отвечает. «Кто принуждал?» «Александр Романов. Он угрожал сорвать важные для моей фирмы контракты, если я не подпишу нужные ему показания». «Протестую! Это клевета!» Адвокат Саши вскакивает. «Протест отклоняется», — говорит судья. «Свидетель, продолжайте». «Романов сказал, что у него есть связи в администрации, что он может сделать так, что моя фирма не получит ни одного госзаказа, а я как раз участвовал в крупном тендере». «И вы поверили?» «У него действительно есть такие связи. Я не мог рисковать». «Расскажите о ваших реальных отношениях с истицей». «Виктория Сергеевна делала дизайн моего офиса. Мы встречались раза четыре, обсуждали проект. Очень профессионально, никакого флирта. Она замужняя женщина, я тоже женат. а лично мы вообще не говорили». «Спасибо. Вопросов больше нет». Саша сидит мрачнее тучи. Его главное доказательство моей измены рухнуло. Следующий допрашивают Карину. Она входит в зал, красивая, уверенная в себе». Но когда Ольга Васильевна начинает задавать вопросы, уверенность куда-то исчезает. «Гражданка Петрова, сколько лет вы состоите в отношениях с ответчиком?» «Шесть лет». «У вас есть общий ребёнок?» «Да, дочь». «Ответчик официально признал отцовство?» «Да». «Материально помогает?» «Конечно». «На какую сумму в месяц?» «Ну, тысяч сто». Вы заинтересованы в том, чтобы ответчик получил как можно больше имущества при разводе? Я заинтересована в справедливости. То есть вы считаете справедливым, что мужчина, который шесть лет обманывал жену, должен получить половину ее доходов? Он не обманывал, просто отношения и жили себя. Гражданка Петрова, вы знали, что ответчик женат, когда начинали с ним отношения? Знала. «И что он обещал вам?» «Что разведётся». «Когда?» «Когда... когда ситуация нормализуется». «За шесть лет ситуация так и не нормализовалась?» «Были разные обстоятельства». «Какие именно?» «Ну, сын учился в школе, потом поступал». «То есть ответчик шесть лет обещал вам развод, но всегда находил причины его отложить». Он не хотел травмировать семью. Но травмировать вас было можно? Карина молчит. Скажите, ответчик рассказывал вам о других женщинах до да вас? Каких других? Например, о своей бывшей секретарше Яне? Я... да, упоминал. Что конкретно говорил? Что у них были отношения? И чем они закончились? Она поставила ультиматум... Он выбрал семью. А вы не думали, что история может повториться? Нет, у нас всё по-другому. В чём разница? У нас ребёнок. Понятно. То есть ребёнок — это гарантия верности мужчины? Карина снова краснеет, понимая абсурдность своих слов. «Последний вопрос», — говорит Ольга Васильевна. «Вы действительно считаете истицию плохой женой?» Или просто хотите оправдать собственное участие в разрушении чужой семьи? «Протестую», — вскакивает адвокат Саши. Вопрос провокационный. «Протест удовлетворяется», — решает судья. «Переформулируйте вопрос». «Отказываюсь от вопроса», — говорит Ольга Васильевна. «Спасибо». Карина уходит, и я вижу, что она потрясена. Впервые за эти месяцы она посмотрела на свои отношения с Сашей трезвым взглядом. Допрос свекрови проходит быстро. Пожилая женщина путается в показаниях, противоречит себе, явно говорит заученный текст. Становится ясно, что она просто повторяет слова сына. «Ваша честь!» — встаёт Ольга Васильевна для заключительной речи. Как показал допрос свидетелей, ответчик пытался построить свою защиту на лжи и клевете. Единственная цель — это дискредитировать истицу и избежать справедливого раздела имущества. Истица 20 лет была верной женой и заботливой матерью. В то время как она растила сына-ответчика, вела хозяйство и развивала собственную карьеру, ответчик создавал вторую семью, скрывая от жены рождение ребёнка от другой женщины. Мы просим суд не только разделить имущество поровну, но и взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей. Судья удаляется на совещание. Ждём полтора часа. Саша нервничает, что-то шепчет адвокату, а я впервые за месяцы чувствую спокойствие. Чтобы не решил суд, я сказала правду, я защитила своё достоинство. Встать, суд идёт! Наконец судья возвращается. Зачитывается решение, имущество делится пополам. С Сашей взыскивается компенсация морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Требование о признании меня недееспособной? Отклоняются полностью. «Решение может быть обжаловано в течение месяца», — объявляет судья. «Выхожу из зала на подгибающихся ногах. Выиграла. Я выиграла эту войну. В коридоре Саша пытается подойти ко мне. Вика, ну зачем было доводить до такого? Мы могли договориться по-хорошему». «Теперь поздно. Говорю спокойно. Ты показал, кто ты на самом деле» и я показала, что не собираюсь терпеть унижения. «Но мы же не враги». «Нет, Саша, мы именно враги. Ты сделал нас врагами, когда решил растоптать мою жизнь ради собственного удобства. А как же Максим?» «Максим сам разберётся, кто из нас прав. Он уже не ребёнок». «Вика, прощай, Александр. Выхожу из здания суда и впервые за полгода чувствую себя свободной». Не только юридически, внутренне я не сломалась. Я прошла через унижение, клевету, попытки дискредитации и выстояла. Выиграли. Звоню всеми. Ура, я так за тебя рада. Как ты себя чувствуешь? Свободный. Впервые за 20 лет по-настоящему свободный. И что теперь? Теперь начинаю новую жизнь без лжи и без унижений без необходимости закрывать глаза на предательство. «А не страшно одной?» «Нет, оказывается, одной не страшно. Страшно жить с человеком, который тебя не уважает. Еду домой и думаю, да, я одна, но я цела. Я не дала себя сломать, не позволила превратить в жертву. Я боролась за своё достоинство и победила. Это тоже счастье, другое, чем раньше, но настоящее». Счастье человека, который себя уважает.